Глава 4. Бывает и так. Кто ходит в гости по утрам к невыспавшимся ведьмам, тот поступает не слишком мудро. Сергею повезло, что в гости он приехал не ко мне, а к Власову. Мне совесть не позволила спустить его с крыльца с рекомендацией приехать попозже. К тому же я всё равно уже проснулась, ведь возвращение в мою жизнь семьи вернула я определённые семейные обязанности. Стирка, готовка, кормёжка, забота и всё такое. Ребёнку нужны мамины внимание и любовь, независимо от того, сколько часов маме удалось поспать. Иногда, конечно, можно заменить маму Кикиморой, но это не очень честно. Вот как раз в тот момент, когда Сергей постучал во входную дверь, я размышляла о том, нормально ли, что Фроська постоянно крутится возле Владика. Это сейчас ему всего пять месяцев, и он ни черта не понимает. Но мальчик ведь будет расти. Когда-нибудь начнёт рассказывать всем подряд, что с нами живёт тётя Фрося. А нежить ведь не всем показывается, и даже так может делать, что в одно и то же время кто-то её видит и слышит, а другие не замечают. Я просто представила себе нормальный такой разговор в детском садике. Воспитательница. «Ой, Владик, а кто это тебе такую интересную игрушку из соломки сплёл? А Владик ей со всей своей детской непосредственностью — тётя Фрося. Она кикимора, поэтому любит всё сплетать и заплетать. Ну ужас же!» Так ведь не должно быть. «А Палыч спит, что ли, до сих пор?» — отвлёк меня Серёжа от мыслей о будущем. «В половине седьмого утра?» — уточнила я. «Если ты не спишь, это не означает, что весь мир должен бодрствовать». «Я вообще-то предупреждал, что приеду рано», — напомнил он. «И это не мне надо, а ему». Он не улыбался. Я не сразу обратила на это внимание, а потом как обухом по голове. Серёжа не улыбается. Раньше у него улыбка постоянно как приклеенная светилась, а в этот раз её не было. Видимо, в жизни племянника Власова что-то неприятное произошло. Но мне почему-то не хотелось спрашивать об этом, ещё свежи были воспоминания о нашем последнем разговоре. Я разбудила Толю и вернулась к своим домашним делам, предоставив мужчинам возможность пообщаться наедине. Через полчаса Сергей уехал. Нефёд притащил мне новости раньше, чем это сделал Власов. Оказывается, вчера Женя Карпунина дала Серёже отворот поворот поэтому крёст моего сына и был так хмур. И виновата в их размолвке, конечно же, я. «Ты превратила её папашу в свинью», — напомнил мне домовой. «А ещё деда и дядю. Конечно, девочка расстроилась». «Да, конечно», — усмехнулась я в ответ. Расстроилась она, ага. Ей просто повод нужен был Серёгу отшить. Он же встречался с ней не из романтических побуждений, а только ради того, чтобы досадить Карпуниным. Думаешь, она это не чувствовала? Да, ей ещё даже девятнадцати нет, но она далеко не дура. Плохо только, что не нашла в себе сил в глаза ему правду высказать, а в остальном я её полностью поддерживаю. Умница. Давно надо было это сделать. Власов эти мои слова услышал. Он об истинных мотивах внимания Сергея к Женьке не знал ничего. Племянник не поставил его в известность о своих подлых намерениях. А этим утром ещё и на меня свалил вину за крах несуществующих матримониальных планов. Объясняться перед мужем пришлось мне, но не как виновнице, а как осведомлённому человеку. да не ожидал от Серёги такой мерзости», — огорчился Толя. «Женьку-то зачем в это втягивать? Ей и так досталось без вины, а на чувствах играть... Это на него как-то не очень похоже». «Я уже пережила разочарование в Серёже, а теперь твоя очередь», — похлопала я его по плечу. А пока будешь разочаровываться, почутюшкайся с Владиком, пожалуйста. Мне со своей роднёй тоже кое-что надо разрулить, чтобы уж все точки над «и» окончательно расставить и не думать больше об этом. Я быстро. Администрация всё равно ещё закрыта в такую рань. Попозже туда съездим. Нам нужно было решить вопрос с регистрацией по месту проживания. Это даже не столько нас касалось, сколько Владика. Его же к поликлинике надо прикрепить, медосмотры проходить, прививки делать. Мы будем жить в Мухино, пока я не покончу со всеми злодеями, которые портят жизнь мне и угрожают моей семье. Неважно, что будет после. Бюрократия не знает такого слова. Если у нас останется Мизгирёвская прописка, в Мухинской поликлинике мне все девять кругов ада пройти придётся, прежде чем Владьку к какому-нибудь педиатру припишут. Не хочется просто время тратить на это всё. Со штампами о местной прописке всё намного проще будет. Проблемы от мелких неприятностей отличаются тем, что первые требуют решения, а от вторых нужно просто избавляться. Мой брат Вовка — это мелкая неприятность, способная создать проблемы. С ним я поступила примерно так же, как с Карпуниными. Если подробнее, то дело было так. Я взяла волшебное блюдо и позвала Фросио в мансарду, чтобы лишний раз не нервировать власова демонстрации магических возможностей. Попросила у артефакта доставить мне Вовку. Вовка в это время ещё спал, поэтому поставленное на пол блюдо вытянулось в долину и явило мне братика, завернутого в тонкий пятнистый плед. Шаурма, блин. Проявлять к родственнику почтительность в мои намерения не входило, поэтому я не слишком вежливо потыкала его в бок пальцами ноги, чтобы разбудить. Он открыл глаза, увидел меня, несколько раз моргнул непонимающе, а потом сел на блюде и поинтересовался. «Это чё за хрень?» «И тебе доброе утро», — ответила я со злорадной улыбкой. «Познакомься, Вова, это Фрося. Она Кикимра. Сейчас она немножко вправит тебе мозги, после чего ты вернёшься к жене и детям совершенно другим человеком». Улучшенной версией себя, так сказать. Я и сама могла бы кое-что исправить. В его голове набрезговала. А ещё я опасалась что-нибудь сломать. Человеческий разум — материя хрупкая. У Кикимры сотни лет опыта работы с ней. А я свои возможности и силу ещё не осознала. Вдруг убраться после моего внушения мозги окончательно на бекрень съедут. «Не-не-не, так нельзя. Я даже с Карпунинами не рискнула так поступить, хотя их не жалко, а этот паразит мне вроде как родной». Вовка думал, что ему всё это снится. Мне так Фроси сказала. Я попросила, чтобы он и дальше пребывал в этом заблуждении. Ну а что, проснётся потом адекватным человеком. Так даже лучше. Кикимора нашептала ему, что он стыдится своего прежнего поведения и хочет всё исправить, в связи с чем извиниться перед всеми родственниками и активно займётся поисками работы. «Ему уже за тридцать. Пора научиться жить самостоятельно, а не за чужой счёт». Заодно я проверила, работает ли артефакт в обратном направлении. После промывки братику мозгов попросила блюдо вернуть то, что на нём находится, туда, откуда это было взято. Оказывается, так тоже можно. Завёрнутый в пледик Вовка испарился, а я с помощью способности к магическим перемещениям убедилась в том, что объект доставлен по нужному адресу. Хорошо, что сообразила окружить себя мороком невидимости, а то заодно познакомилась бы с племянницами. От одной мелкой неприятности вроде как избавилась. У Вовки теперь другая жизнь должна начаться, и осталось только дождаться положительного результата моего вмешательства. Пророческий дар сказал, что мой братик изменится в лучшую сторону. найдет престижную работу, перестанет цапаться со всеми и искать лёгкие пути. Хорошо ведь? А с мамой всё обстояло намного сложнее. К ней в голову я лезть не хотела. Я её 10 лет не видела и даже не интересовалась, как она живёт. Она забыла обо мне, а я о ней. Мы обе виноваты и теперь непонятно, имеет ли смысл это исправлять. Магия перенесла меня на лестничную площадку, к двери родительской квартиры. За этой дверью я выросла. Там я плакала, обижалась на всех и обрастала комплексами. Оттуда я хотела сбежать и сбежала сразу же, как только закончились школьные годы. Для меня ничего хорошего за этой дверью никогда не было. Странное чувство. Столько лет прошло, а я по-прежнему не хочу снова открыть эту дверь и переступить порог. Так и стояла в нерешительности, подняв руку к дверному звонку, пока дверь не открылась сама, и на пороге не появился незнакомый мужчина лет 55. «Здравствуйте», — удивлённо моргнул он. «Вам кого?» «Маму», — ляпнула я первое, что пришло в голову, и добавила. «Я Эля». «Эля?» — переспросил он. «Дочка, что ли?» «Ну да», — кивнула я. «Ну так, мама твоя, уже три недели как на кладбище. Опоздала ты, дорогуша», — сообщил он. «Как на кладбище?» — нахмурилась я. «Ко мне Володя приезжал месяц назад. Всё нормально вроде было». «Месяц назад было», — подтвердил мужчина. «А потом был несчастный случай. Ты извини, но я тороплюсь». С братом связь поддерживаешь, вот с ним и разговаривай. А я за последними вещами заезжал. Можешь передать ему, что никаких претензий я на вашу квартиру никогда не имел. На вот, отдашь наследнику». Он сунул мне в руку ключи от квартиры и торопливо сбежал вниз по лестнице. А я стояла как громом поражённая. Мамы больше нет, а Вовка не счел необходимым даже сообщить мне об этом. Вот почему он не появлялся повторно в Мезгиревке и не донимал меня. Он унаследует мамину квартиру, а больше ему ничего и не надо. В квартиру я заходить не стала. Не смогла. Оставила ключи соседки и заодно выяснила, как произошла трагедия. Если честно, то я первым делом на Вовку подумала. С него станется. Но нет, мой брат к смерти матери никакого отношения не имел. Она на работе погибла. Зашла на склад накладные отдать, а там с автопогрузчика какие-то коробки тяжёлые на неё упали. Виновника уже уволили, он под следствием. Я была на кладбище. Постояла немного у свежей могилы, размышляя о том, как жестоко обошлась с нами судьба. Отца решила не навещать. У него своя жизнь. Если бы захотел общения со мной, нашёл бы способ связаться. Вовка же нашёл. Вовка, кстати, звонил мне. Телефон я вместе с бездонной сумкой с собой взяла, чтобы Власов ненароком не выпустил бельёну или анчутку. Я как раз собиралась уйти с кладбища, когда услышала звонок. Ответила. Поговорили. Братик раз сто, наверное, извинился передо мной за гадости, которые успел сделать мне за всю жизнь. И про маму рассказал. А я сказала ему, что и так уже всё знаю. Не знала только, что она завещание составила на его имя. Как будто предчувствовала, что умрёт. Или для того, чтобы он перестал донимать её насчёт квартиры. Да какая теперь разница? Больно. А что поделаешь? Посидела на лавочке у кладбищенских ворот, поплакала, подобрала увядшую хризантему, начала обрывать на ней лепестки и, благодаря праведческому дару, всплыла всё, чего мне уже не исправить. «Хозяйка, беда!» — встретил меня Нефёд, когда я снова очутилась в мансарде нашего с Власовым дома в мухина «Ещё одна?» — с кислой миной спросила я. «И какая на этот раз?» «У кошек блохи», — сообщил он с таким видом, будто извещал меня о том, что на дом вот-вот свалится огромный метеорит. «А разве не ты у нас тут домовой, которому положено гонять мышей и насекомых?» — осведомилась удивлённо. «Ну так я и гоняю», — развёл он руками-лапками. «Я их прогоняю, они уходят, а потом муха и батон выходят погулять и снова приносят эту орду на себе в дом. Это ж не домашние вредители, а звериные. У меня над ними власти нет». «Вот что это?» Проблема или мелкая неприятность? Для меня второе, а для домового вообще катастрофа. Его не столько шокирует, что блохи по дому скачут, сколько то, что они пушистых любимцев грызут». Пфф, шумно выдохнула я, надув щёки. «Ладно, пойдём мыть кошек». «Мыть?» Я и забыла, что водные процедуры вызывают у Нефёда приступы паники. Кошки тоже не особенно любят купаться, но других быстрых способов избавления от блох я не знаю магии если только. Но к колдовству представители семейства кошачьих тоже относятся далеко не восторженно. «Хорошо, попробуем договориться с блохами, чтобы они наших котов не трогали», предложила я Нефёду другой вариант решения проблемы. Пошутила, конечно. Я ведьма, да? Но блохам это до фонаря. У них интеллекта не больше, чем у табуретки. А Нефёд поверил. Приволок ко мне в мансарду сначала муху, а потом и батона. «Договаривайся, мол». И при этом так доверчиво на меня смотрел, что мне аж стыдно стало. Добыла с помощью блюда спрей от блох, резиновые перчатки и пару ошейников, обработала зоопарк, а потом прояснила ситуацию. Либо магия нефет, либо химия. Других способов просто не существует. Теперь имеющиеся блохи сдохнут или разбегутся, а новые какое-то время приставать к нашим кошкам не будут. Но лучше бы мы их всё-таки помыли, правда. Так быстрее было бы. Оставила беднягу сокрушаться над тем, что от его друзей теперь воняет, а сама спустилась вниз, чтобы выбросить перчатки и вымыть руки. Знала, что Власов непременно заметит изменения в моём настроении, поэтому сообщила сразу. «Мама умерла три недели назад. Соболезнований не надо». «Почему?» – нахмурился он. «Почему умерла?» – уточнила я. «Несчастный случай на производстве». «А насчёт соболезнований?» Я в ванной вымыла руки, вытерла их, прошла в кухню, включила чайник, села за стол, и только после этого снизошла до объяснений. Белёна как-то говорила, что все мои жизненные проблемы происходят из душевной пустоты, которая предназначена для магии. Якобы из-за этого дара я выросла несчастной, никчёмной и лишённой родительской любви. Знаешь, она была почти права. Раньше я не понимала ничего, а теперь хватает способностей, чтобы во всём этом разобраться. Моя пустота, Толя, это не дар, это предназначение. Я знаю это, потому что теперь обладаю способностью видеть прошлое и будущее. Ты тоже имеешь право это знать. И о нашем с тобой будущем я скажу немного позже. А сейчас расскажу немного о прошлом, которое тебя не касается. Если ты, конечно, не против. Мне просто нужно сказать это кому-то, иначе правда сведет меня с ума». Он был не против, и я рассказала ему то, что увидела, когда ревела возле кладбища бездумно обрывая лепестки на увядшем цветке хризантемы. Моему праведческому дару не нужны карты. Необходимы только цель и простые действия, через которые можно сбросить лишние эмоции. Хризантема вполне сгодилась для того, чтобы разум раскрылся и внутренний взор отыскал причину моих неправильных отношений с родственниками. Меня вообще не должно было быть. Отец завёл роман на стороне и ушёл из семьи, подал на развод. Мама вернула его приворотом. Она не была ведьмой. И она не знала о последствиях приворотной магии то, что знаю я. Она нашла какую-то тётку, которая дала ей рецепт семейного счастья, завязанный на кровной магии. Это сложная магия, нехорошая, но действенная. А последствия у неё хоть отбавляй. И общий ребёнок, рождённый после приворотного ритуала, нужен как вытяжка для слива всего негатива, положенного в наказание за такое колдовство. Я родилась не для того, чтобы меня любили. Мама забеременела мной только потому, что хотела защитить семью от последствий своих же желаний. Её предупреждали о том, что ребёнок будет бельмом на глазу для обоих родителей, но его придётся растить и воспитывать в семье. Кормить, одевать, дать образование, проявлять внимание и родительскую заботу. Они вырастили меня, воспитали, а потом отправили в институт и забыли. А Вовка просто видел их отношения и думал, что тоже имеет полное право меня не любить. «И твоя мать пошла на это всё осознанно?» — недоверчиво спросил Власов. «Представь себе, да», — грустно усмехнулась я. «Оказывается, бывает и так. Я в лепёшку готова была разбиться ради хотя бы капли родительской любви. Но, как выяснилось, не для того меня родили. Моё предназначение и жизненный путь были обозначены заранее». «Элька», «Ну так не бывает», — возразил Толя, безуспешно пытаясь отыскать в бесчеловечном поступке моей матери хоть что-то человеческое. Я вздохнула и ответила. «Бывает, любимый. Недавно я вырвала тебя и сына из своего сердца, потому что не хотела страдать. Это не то же самое, но из той же оперы. Люди способны на многое ради своих желаний». «Но ведь твои родители всё равно развелись», — напомнил он. «Угу», — кивнула я. Развелись. Это пожизненная магия. Но отец два года назад пережил клиническую смерть, и все магические настройки слетели. У него аневризма в голове была большая. Операцию делали, и что-то там пошло не так. А после этого приворот действовать перестал на обоих. Папа уже не хотел ничего в своей жизни менять, но маме он надоел, поэтому они и разошлись. Возможно, её смерть не была естественной. Последствия приворотной магии долго могут сказываться. «У меня это всё в голове не укладывается», — признался Власов. «Получается, ты всю жизнь была несчастной только для того, чтобы были счастливы они?» «Именно так», — подтвердила я. «И безмагическая пустота в моей душе была дана мне для того, чтобы туда с моих родственников стекало всё магическое. Как в выгребную яму. А когда приворот перестал действовать, Поток прекратился, и пустота осталась в моём личном пользовании. Я тогда уже замужем за Демидом была. Думаю, Назар Никулин видел, что с моим даром что-то не так, поэтому и осторожничал до поры. Мерзко это всё, Толя. До такой степени мерзко, что я даже скорбеть об утрате не буду. И мне даже плевать. Раскаялась в итоге мама в том, что сделала со мной или нет. Он долго молчал, переваривая услышанное. Мне тоже было непросто принять такую истину. Иногда мамочки рожают детей, наивно полагая, что это поможет им сохранить разваливающуюся семью. Это глупо, но так бывает. А моя мама зашла гораздо дальше в своих стремлениях. Она заведомо сломала мою жизнь, чтобы наладить свою. Обидно, что уже нельзя просто посмотреть ей в глаза. Я бы даже спрашивать не стала ни о чём. Хотелось бы просто заглянуть ей в душу, чтобы поближе познакомиться с тьмой, способной толкать людей на подобные поступки. Мирон звонил. Сообщил Власов только для того, чтобы нарушить гнетущую тишину. «Предлагал возобновить партнёрство?» «Догадалась я. Не соглашайся. Ваши отношения скоро очень сильно испортятся из-за Артура. Я намерена отвадить этого козла от лесного раз и навсегда». «Тогда, может, расскажешь уже о нашем будущем?» «Предложил Толя и напомнил. Ты обещала».